Правительство же Эберта Гаазе, стоя на основах нормальных правовых взаимоотношений, явно уклонялось от близкого общения с московской властью под предлогом оскорбления германских консулов Москвы и Петрограда, с которыми Совет Комиссаров, как с представителями Гогенцоллернов, отказался продолжать сношения. А главное, германское правительство подчеркивало, что оно не в состоянии устранить те препятствия, которые могло бы встретить на пути своего возвращения русское посольство Иофе. И московское радио начало мало-помалу менять ликующий тон своих сообщений. Посыпались жалобы всем-всем-всем, что русское правительство стремится вступить в связь с товарищами нового германского государства, но тщетно, несмотря на искренне выраженное желание берлинского рабочего народа, просьбы, встречаемые с недоверием, установить прямой провод Ковна Берлин в избежании кровавых столкновений в оккупированных областях. Щедрые посулы в уплату за возобновление дипломатических отношений. Два поезда с зерновыми продуктами стоят наготове для трудового немецкого народа, и это только начало. Пресловутые два поезда в советской политике считались очевидно золотым ключом к сердцу германского народа, так как о них говорится В нескольких телеграммах Чечерина, наряду с предложением другого важного предмета экспорта, Чечерин просил также о пропуске в Берлин всех представителей Московского совета немецких солдатских депутатов и беспрепятственном распространении в стране документов, изготовленных в Москве немецким революционным солдатством. Нетерпение советского правительства было так велико, что уже на девятый день германской революции московское радио не могло побороть его. Скорбь, раздражение усиливаются от доходящих до нас сведений, что немецкие революционные рабочие и революционные солдаты не пытаются вовсе проявить свою солидарность Перед лицом этой опасности правительство обращаются с призывом к революционным массам в Германии. В это время германский народ сам, без содействия московских правителей, вернее, вопреки ему, разрешал вопрос своего бытия. Группа липных-то, спартаковцы, поддерживаемая большевистским золотом, В конце декабря произвела восстание, кроваво подавленное войсками, верными правительству. Вожди независимых Липкнехты, Роза Люксембург были убиты. Созванное на 6 января 1919 года Национальное собрание установило новую конституцию Германской республики. Первому правительству ее. Пришлось скоро в феврале напрячь большие усилия к подавлению нового восстания спартаковцев, охватившего Баварию, но это была уже последняя серьезная вспышка воинственного коммунизма. Революция охватила только страны побежденные. Психология победителя оказалась невосприимчивой к проповеди крушения современного государственного строя. Но и там, в стране побежденных события протекали иначе, чем в России. Германия, за ней Венгрия, в силу индивидуальных черт народного характера, особенностей социально-экономического строя и не без влияния наглядных результатов русского опыта, избегли участи предначертанной судьбою русскому народу.